Вот она, в конце коридора, стеклянная дверь. А за нею Крис и с одной стороны его младший брат, а с другой его мать. Крис держится руками за стекло. узнает меня и машет. Я машу в ответ и иду к двери. Как тихо все. Будто смотришь кино с испорченным звуком. Крис поднимает голову и улыбается матери. И та ему улыбается, но я вижу, что за улыбкой таится горе. Она очень расстроена чем-то, но не хочет, чтобы заметили дети. Вот теперь я вижу, что это за стеклянная дверь, крышка гроба моего. Не гроба, саркофага. Я в огромном склепе, мёртвый, а они отдают последние почести. Такие добрые пришли сюда ради этого. Могли бы и не приходить. Я им благодарен. Крис зовёт меня открыть стеклянную дверь склепа. Ему явно хочется поговорить со мной. Наверняка, чтоб я рассказал, какова она смерть. Меня так и подмывает сделать это, рассказать. Так хорошо, что он пришел и помахал мне. Возьму и расскажу ему, что все не так уж плохо. Только одиноко. Я тянусь к двери, но темная фигура в тени знаками приказывает мне дверь не трогать. Палец поднесен к губам, которых я не вижу. Мертвым не позволено говорить. Но они хотят, чтобы я говорил. Я еще нужен. Он что, не видит? Это какая-то ошибка. Он не видит, что я им нужен. Я умоляю фигуру. Мне надо с ними поговорить. Еще не кончено. Надо им рассказать. Но тот в тени и виду не подает, что услышал меня. Крис, ору через дверь. Мы увидимся. Темная фигура грозно движется на меня, но я слышу голос Криса, далекий и слабый. Где? Он меня услышал? А темная фигура в ярости набрасывает полок на дверь. И на горе, думаю я, горы больше нет, и кричу: "На дне океана!" И вот я стою среди безжизненных руин города совсем один. Развалины тянутся бесконечно, куда ни глянь, и я должен идти среди них один.